станут звучать фальшиво вов за декорациях? а в этом я был убежден, может статься они не воспримутся диссонансом и по отношению к природе это был не такой простой вопрос дело в том что натура предельно и беспощадно разоблачает малейшую фальшь Труднее всего артисту играть именно на природе, где вокруг все настоящее. В павильоне легче соврать в интонации, в жесте, в чувстве, потому что и стены, и реквизиты, и освещение все картонные. Недаром все режиссеры предпочитают начинать съемки нового фильма именно с эпизодов на натуре. Природа, как камертон, позволяет и постановщику, и артисту найти правильную интонацию. Более достоверно войти в фильм. Поскольку рифмованный диалог в давным-давно разговорен, лишён красивостий, наполнен жаргонными словечками, я надеялся, что зритель быстро привыкнет к нему и перестанет замечать, что герои общаются не как в жизни. Когда же я увидел на гравюрах костюмы той эпохи, Они показались мне очень странными невероятно далекими от нашего времени, от современной моды. Люди, выреженные в подобные костюмы, имели право изъясняться стихами, петь, танцевать, и эти наряды воспринял как оперные, хотя они были когда-то срисованы с натурой художниками тех далеких славных лет. Короче говоря, условность в нашей комедии несли не только стихи и песни, но и костюмы, а также и трюки. Чтобы придать картине дополнительные занимательности, лихость, я хотел ввести в нее помимо кавалерийских погонь, фехтовальных боёвок, артиллерийских и оружейных баталий, еще и акробатические трюки. Я думаю, как известно, выражают эксцентрическую, а не реалистическую форму художественного мышления. Декорации, жанр, натура, реквизит, оружие, актеры и лошади были представителями натурального течения в фильме. Я же обязан был создать такое соединение, где не чувствовались бы эклектика, мешанина стилей, смесь французского с нижегородским Так всегда в искусстве дело заключалось в нюансах, точных органических дозах. В изысканном коктейле разные вина смешанные в очень метких пропорциях, дабы получился ароматный, вкусный, неповторимый напиток. Так и от меня требовались такты, эстетическая мера, чтобы условность и реальность сконцентрировались в единой неразрывной художественной цели. Не знаю, насколько мне это удалось, не мне судить, но во всяком случае, этим не исчерпывалась режиссерская трактовка комедии. Размышляя к примеру о мере достоверности в показе эпохи, я пришел к выводу, что создавать на экране музей старинной мебели, одежды, оружия у Бакенбард мы не будем. Главное найти способ верно передать сам дух времени. Плохо, когда режиссер ничего не ведает, а бы пусть, та который рассказывает зритель. Но бывает и так: досконально зная эпоху, режиссер начинает любоваться предметами быта, реквизита, костюмами, и фильм становится своеобразным справочником или каталогом. Одним из героев фильма, вернее героинь должна была стать полной тонкого очарования русской природы. Я хотел, чтобы у зрителя возникало чувство за такую прекрасную землю надо драться и умирать. Поэтому выбору натуры уделялось особенно тщательное внимание. Мы с оператором Леонидом Крайненковым и художниками не успокоились, пока не наткнулись на холмистые Перелесками и открывающимися дали неизменно русский пейзаж. Часть событий происходили в усадьбе небогатого помещика. Как ни странно, найти подходящую усадьбу оказалось делом довольно нелегким.